Леопард был цепным псом у входа в пещеру. Небу и мальчишки, расположившимся в ней на ночлег, ничто теперь не могло угрожать. Леопард любил их и смотрел, чтобы никакая опасность не могла проникнуть в пещеру. По временам его треугольная морда наклонялась к земле, принюхивалась к запахам, оставленным телом небу, когда он с трудом преодолевал порог. Дождь лил, как из ведра на вымокшую шкуру, студеные капельки поблескивали на ворсистом ощечье. Напрягая задние лапы одну за другой, он стряхнул со спины воду и, вытянув толстую шею, стал вылизывать воду с брюха. Небу, сидевший спиной к изгибавшейся водом стене, размышлял о том, как странно, что кошка вынуждена торчать под дождем. Он падал. Три, может быть, четыре раза. Но мальчишка был очень добр. Он стоял рядом и терпеливо ждал, когда небу опять поднимется на колени и подставит ему свои плечи. Он был хорошим наездником и прибегал к шпорам лишь тогда, когда небу спотыкался. Многие ли из бван были бы столь деликатны? Мальчишка давно выкинул свои костыли. Добравшись до конца пещеры, был, уселся, вытянув перед собой распухшие ноги, огромные, как колоды. Эти ноги принадлежали другой стране. Они были прекрасны, чуть тронутые зеленью стволы деревьев, совершенно круглые. Можно было диву даваться, куда делись лодыжки, и что стало с мускулами, которые некогда столь успешно вершили свои быстрые труды. Он согнулся в талии и поднял обеими руками ногу и спросил ее, откуда она взялась, такая незнакомая. «Молодой Бвана может взять эти ноги взаймы для своего путешествия к Дороге Белых», — сказал он. Мальчишка сидел, забившись в самый дальний угол пещер. Снаружи, спокойный как лед, Внутри он кипел негодованием на то, что черный забрался в пещеру. Он делал все для того, чтобы черный продолжал идти к дороге. Но невежда Кикую высмотрел пещеру и попер к ней, неумолимый как гора. Он бил его пяткой в бок, стараясь ударить побольнее. Но после первого же падения негр, по-видимому, утратил способность реагировать на боль. Он смотрел с отвращением на его тело, которое стало похоже на бочку. От распухшего нигера разило гниением. Он оглянулся на пятнистую кошку и снова оцепенел от ужаса. Надо было что-то предпринимать, но он никак не мог придумать, что именно. Ужас охватил его, и в этом было нечто смешное. Он мог думать, но не мог шелохнуться. Он ясно представил себя изваянием, высеченным навеки из серого камня. Оружие лежало рядом с небу. Копье, панга, винтовка. Небо дышало ровно, он чувствовал себя совершенно здоровым. В некотором удалении от входа пещера раздавалась в ширину, образуя довольно просторную комнату. Посреди комнаты лежали два камня в рост человека, которые, очевидно, обрушились с потолка. Он подумал, что этими камнями Можно было бы надежно забаррикадировать вход, но он лежал слишком удобно для того, чтобы сдвинуться с места. Кроме того, Леопард пришел к нему в гости, и не в обычаях его племени выгонять пришельца. Он тихо сказал, «Брат Леопард, иди сюда, пообсохни». Но он проговорил это слишком рано. Обычай требовал выдержать большую паузу, прежде чем начать говорить». Брат леопард был лучшим африканцем, чем он. Небу нагнул голову и недобрым взглядом смерил леопарда. Неплохая кошка, поджарая, тихая. Можно ручаться, что шкура ее без единого изъяна. Из хвоста выйдет прекрасное опахало, им можно обмахиваться на больших советах племени. Таким опахалом не погнушался бы даже вождь. Великолепный зверь достойной своей шкуры, когда бы ты возвращался с охоты, неся такую добычу, женщины медленно ударяли бы в ладоши в знак восхищения. Младшие вожди окружили бы тебя и одобрительно кивали бы головами, и, может быть, даже сам вождь вышел бы из своей хижины, не глядя ни вправо, ни влево, но устремив длинный и острый взгляд на убитого зверя и он коснулся бы твоего плеча пахалом из перьев страуса. Но теперь все это отошло в область преданий. Деревень больше не было, вожди работали на фабриках в Найроби, а женщины проституировали на Гавернмент Роуд. Остались только леопард, охраняющий вход в пещеру, мальчишка, прячущий свое лживое лицо под мышку, и яд, разъедающий твое слабое тело. Он сплюнул в пыль. «Пой, кровь!» — вызывающе запел небу. «Пой о силе, сидящий в спине, плечах и руках. Песни пригласи брата леопарда в пещеру, пусть он добудет пищу в бою, как это делают благородные звери». Мальчишка вздрогнул и поднял глаза над рукой. «Ты сказал, что доведешь меня до дороги?» «Ты обманул молодого Бвану!» — обвинил он небу. «Дорога белых бесконечна, как пески Килиндини. Небу хотелось говорить. «Она недвижна, как море у Килиндини. «Ты дойдешь до дороги белых. Где-нибудь, когда-нибудь ты выйдешь на нее!» «Да, когда меня не будет в живых!» Голос мальчишки звучал безжизненно. «Нет», — сказал африканец, его лицо лоснилось в полумраке пещеры. «Нет, молодой Вана никогда не умрет. Он будет жить вечно, как дорога белых». «Отец научил меня вашему языку», — мальчишка неожиданно перевел разговор на другую тему. Он распрямил руки и ноги, лицо его оживилось. Отец говорил, что когда-нибудь это обязательно пригодится. Он говорил, что большинство белых дураки, потому что не учатся говорить на кикую. Он сам был дурак, хотя и сделал мне много добра. «Почему ты считаешь его дураком?» Мальчишка поставил больную ногу и поднялся в сторону неба. Глаза его заблестели. «Ты сегодня был очень похож на него, когда ты позволил мне ехать на тебе верхом. Всю дорогу по джунглям после того, как я бросил костыли, он заставлял меня ехать на нем». «Как ты сам бросил свои костыли?» Свет в сером лице погас, и мальчишка сказал угрюмо. «Я потерял их. Когда ты перестанешь задавать мне глупые вопросы?» Хороший смех, как ходьба на приволье, думал небу, все тело твое играет, ты не слышишь жалобы в крике журавля, ты идешь по крапиве, обжигающей ноги, как по полю, усеянному маргаритками. Принужденный смех в его голове был, как вынужденный переход, когда из-под ног поднимается пыль, удушающая тебя. Молодой Бвана жил в Найроби, я жил в Паркленде. Мальчишка опять оживился. «У нас был большой дом со множеством слуг. За мной ходила здоровенная самалика. она носила меня вверх и вниз по лестнице. Мы с ней отлично уживались. Она никогда не жаловалась на меня от она только плакала. У нее лицо было не деревянное, как у тебя, как у собаки». «Собаки? Моё? Деревянное?» – смущенно спросил Небу. Мальчишка разъярился. — Заткнись, черный, невежда! — заорал он. Леопард вздрогнул от крика, и в его глазах, нацеленных на людей в пещере, зажегся огонь. Рука небу молчаливо нащупала древко копья. Мальчишка оцепенел в дальнем углу, глаза его были пустые от ужаса. — Ходи, брат Леопард, — тихо сказал небу. — Давай, приступим к нашему разговору бог загудел глухо глубоко и мощно как орган мальчишка все лжет он не сказал еще ни слова правды